Глава 22 На Перу, как на Перу. Пир, он и на Марсе пир, неизменны традиции и порядок. Сперва тосты, здравницы, поздравления, лесть и подхалимаш. Восславили графа, потом граф отблагодарил наместника и своих людей. Выпили за баронессу Этур, как-никак единственная дама, к тому же молодая и красивая. Выпили за погибли врагов, и особенно барона Хорнера за будущую победу, за урожаи и прибыль скота, ну и так далее. Разве что за каждую курицу не пили. против весное вино не сильно хмельное. Водку здесь делать не умеют, опять 6 градусов пенного напитка здорового мужика с ног не свалят. Даже после десяти чарок. За вином не забывали и о еде. После долгого марша и бурного дня ели с удвоенной силой. Только челюсти успевали работать. Неблагозвучный шум заглушала игра специально приглашенных музыкантов. Эти играли на дудочках и свирелях, но звук выходил немногим лучше, чем у пощепков. Когда тосты закончились, а первый голод утолен, граф перешел к делам насущным. За столом заговорили о предстоящем сражении и строили догадки, где именно оно произойдет. Что барон Хорнер выйдет на бой, никто не сомневался. Баронесса в голосе подвыпившего графа слышалась плохо скрытая насмешка. Вы проехали через земли Хорнера. Вы видели дружинников барона?» Меонда Этур поставила на стол кубок, из которого только что пила, покосилась на рамжевера. «Пока ехали по владениям Хорнера, не видели Мэор, но его люди напали на нас уже в ваших владениях. Да, я знаю. У меня плохая весть для вас. Ваш верный заступник, Меор Бертаур, сегодня умер. Его раны были слишком опасны и знахарь не сумел спасти доблестного воина». На лицо баронессы набежало облачко печали. Отважного юношу жаль. Он смотрел на нее влюбленными глазами и был верен, как пес. Несчастный мальчик. Это печально. К счастью, на дороге появился ответ Меора Темала. Он перебил проклятых бандитов и спас нас. О храбрости Меора Темала мы наслышаны. Правда, он не хочет больше воевать. Видимо, вся храбрость осталась на дороге. Взгляд графа ожег Артема. За столом послышались смешки. На поисковиков смотрели с неприязнью. И дело тут от них не в их идти на войну. Просто четверка землян выделялась ростом, статью, шириной плеч. Воины графа не были хлюпиками, но на фоне наймитов все же проигрывали. А еще прекрасные кони поисковиков вызывали не меньшую зависть. Таких тоже здесь не было. Слух, конечно, такого никто не скажет. Но вот по злословить многие готовы. Тем более и граф к ним не благоволит. Миус поднял кубок, салютуя баронессе и показывая, что пьет в ее честь. Та кивнула, принимая знак, но сказала не то, что от нее ждал граф. Майор Тимал и его спутники явили отвагу, как и пристало благородным людям. А кроме отваги, показали воинское умение и сопроводили меня сюда, что также говорит об их благородстве. Мне не в чем их упрекнуть, майор граф. Артем? перехватил взгляд баронесс и подивился такому выступлению. Узна не боялась навлечь на себя гнев хозяина. Неужели только из чувства благодарности? Или из-за прошедшей ночь? Вот и родственничек ее смотрит с удивлением. Не ждал такого поворота. Граф продолжал улыбаться. Похвально. Это слова настоящей ценительницы, мужчин. Вы хорошо разбираетесь в доблестях воинов. Чувствуется большой опыт. Слова? прозвучали двусмысленно. Баронесса уловила намек и опустила взгляд. Кое-кто насмешливо фыкнул, но тут же смолк под злым взглядом Рамжевера. Барон не мог допустить, чтобы над довой его брата насмехались. Перечить графу он не мог, однако пресечь попытки оскорблять родственницу был обязан. Мой брат погиб в сражении, как подобает воину, а его жена, конечно, знает толк в доблестях и славе дворянина. Мивус отыграл назад не желая конфликтовать с собственным помощником. Это я и имел в виду барон. Давайте поднимем кубки за павшего мэора Самердорона Рамжевера. Знат первым встал и до конца осушил кубок, а потом внимательно посмотрел. Сели, поступили так же. Весело у них тут, думал Артем, осушая кубок. Борьба за близость к хозяину, за внимание, за почести и награду. Все как у нас. Так и должно быть, люди есть люди но ухо держать надо востро. Граф явно не в духе. И на Рамжевера, и тур смотрит недобро, несмотря на ласковые слова. Отчего? Оставив покоя баронессу, граф перешел на поисковиков. Мэор Тимал, вы ведь тоже шли через земли Хорнера. Может быть, вы видели отряды барона? Видели, мэор граф. Нам встретился сотник Бадарс. Граф удивленно покачал головой. Он явно знал этого воина. И где вы с ним встретились? Артем коротко рассказал о встрече, упомянул разграбленный поселок. «И с вас отпустил?» В голосе графа слышалось недоверие. «Это не похоже на сотника». Хорнер доверяет ему, и не зря. Он и не отпускал. Велел ехать в замок барона и ждать его там. Отправил с нами охрану. «А вы их перебили?» «Нет, мы просто ушли». «Убежали», — насмешливо выплюнул один из воинов, сидевших с правой стороны стола. Это особая доблесть на эмитров. За столом прокатился смешок. Терпеть такое было нельзя, иначе все, конец репутации. Артем поставил кубок, глянул на насмешника и спокойным голосом произнес. Проливать кровь без необходимости нет ни доблести, ни ума, ни отваги. Мы отнимаем жизнь, только когда это неизбежно. Дворянин обязан быть разумным и расчетливым и уметь смирять днев. Иначе он не благородный человек, а просто дурак и никогда не будет хозяином. В зале стало тихо. Слова Артема произвели впечатление. А тот, продолжая сверлить взгляды молодого воина, продолжил. тому же, кто сомневается в доблести и отваге наймитов, можно посоветовать никогда не произносить это им в лицо, особенно когда, кроме длинного языка, нет иных достоинств. Воин скочил, задев край стола. Стук немного заглушил одобрительный гул. Среди сидевших здесь Были и опытные, умудренные жизнью дворяне. Они видели правоту Наймита и были на его стороне, пусть и не явно. Я благородный меор Юглар звенящим голосом отчеканил воин. Никогда не боялся говорить правду в лицо недругам и всегда готов дать ответ наглецам, кем бы они себя ни считали. Рука Юглара потащила из петли топор. Артем демонстративно отпил из кубка, не замечая движения воина. Макс и Витя Сидевшие ближе к Юглару незаметно сменили положение, чтобы можно было быстро вскочить из-за стола. А Михаил придвинул ближе большую миску с мясом. Пущенная умелой рукой, такая миска способна отправить человека в нокаут. Каждый поисковик контролировал свой сектор зала, готовый отражать нападение сразу нескольких человек. Это делалось машинально, на автомате, почти без участия мозга. Извелины были заняты иным. Мэор Юглар Повысил голос граф. «Сядьте! Зал пиршества – не лучшее место для потасовки. Не стоит ломать мебель в доме хозяина». Слова Мивуса прозвучали дусмысленно. Он как бы предлагал перенести все дело на улицу. Но Юглар, сбешенный словами Артема, намек не уловил. Еще несколько секунд стоял, сжимая топор и сверля поисковика бешеным взглядом. Но тот попивал вино и не обращал на задиру никакого внимания. «Я бросаю вызов на бой. Ты, подданный Выкрикнул Юглар. «Выйдем из дома и сразимся». Слова прозвучали в тишине. Все ожидали ответа. Прямое оскорбление и вызов дворянин не может игнорировать, иначе потеряет уважение собратьев по сословию. А в случае проявления трусости дело дойдет и до лишения титула. Все понимали, что Наймит вряд ли испугался своего противника. Но непонятная пауза с ответом вызывала недоумение. Артем скосил взгляд на графа. Тот смотрел с любопытством и каким-то нездоровым интересом. И никаких следов тревоги за своего человека. Неужто так уверен в победе того? Или просто плевать на исход, лишь бы увидеть Наймита в деле? Не с его ли подачи завязалась ссора? Артем бросил взгляд на парней, перелез через скамью и подошел к Юглару вплотную. стал в шаге от него, глядя сверху вниз. Рост Оришкина составлял 192 сантиметра. Его противник не дотягивал и до 170. Плечи поисковика значительно превосходили шириной плечи воина, и мускулатура была гораздо больше развита, сравнение не в пользу Юглара. Причем разница настолько большая, что только идиот мог поставить на воина. Артем упер руки в бока, слонил голову и с едва заметной насмешкой произнес: После обильной еды для здоровья полезен сон, в объятиях красотки, а не в объятиях смерти. С юглара Уже сошел первый пыл, и он смотрел на огромного наймита с плохо скрываемым страхом. Но отступить покрыть себя несмываемым позором. И воин мрачно промолвил. Мы будем сражаться сейчас. Надо было довести спектакль до конца. Вся игра шла для графа и в какой-то мере для его свиты, А значит, надо закончить дело так, чтобы не разочаровать первого и не настроить против себя вторых. Что ж, есть хороший способ. Но этому рыцаришке не поздоровится. Толпа высыпала во двор, где сновали слуги, таская из подвалов наверх запасы вина и мяса. Наместник с махом руки прогнал их и дал знать своим людям, чтобы принесли еще факелы. Трех костров, что горели у стены, не хватало. Граф вышел последним, встал у самых дверей и смотрел на Юглара и Артема с сомнением. Разница в росте очевидна, а Наймит выглядел очень внушительно. Но запретить поединок Мивус не мог. Это право дворянина защищать свою честь, даже если ее и не задевали вовсе. Юглар был верен графу и доказал это. Жаль терять такого воина и преданного человека. Поединки чести проходили по специальным правилам. Каждый мог сражаться выбранным оружием, и бой шел до смерти или до пролития крови, но по особому уговору. Однако сейчас ни о каком уговоре речи не шло. Если начнет одерживать вверх, только одно может остановить схватку. Требования благородной женщины. Мивус покосился на узну Этур. Она явно симпатизирует Наймиту. И, возможно, эта симпатия зашла дальше, чем это принято. Захочет ли баронесса помочь графу? «Ваш защитник выглядит решительным человеком», негромко сказал граф баронессе. «Думаю, он не заслужил поражения». «О, не беспокойтесь, майор граф с очаровательной улыбкой ответила Узна. «Меор Тэмал не потерпит поражения. Я видела его в бою и уверена, что сила на его стороне, как и правда». Последние слова баронесса выделила, подчеркнув их нарочно небрежным тоном. Граф досадливо дернул плечом. Эта вдовушка все прекрасно поняла. «Вы недооцениваете, Ты Тэмала», добавила Узна. «Он не только умен и силен, он благороден» как и надлежит настоящему дворянину. Слово «настоящему» она тоже выделила, бросив при этом пренебрежительный взгляд на Юглара. Проклятие! Умеют женщины ударить словом. Видимо, великий уголты наградил их этим даром, ибо ударить иначе они не могут. Граф сжал губы и посмотрел на стоявших напротив друг друга поединщиков. В руке Юглара был топор. Наймид держал свой странный меч. Не в империи. Ни в Шайнаме, ни за морем таких нет. Во всяком случае, граф не слышал, а он много знал об оружии. Значит, либо этот клинок ковали в Загназаке у ваоргов, либо его сделали кузнецы хордингов. Но хординги предпочитают топор любому другому оружию, как и многие в доминингах, да и в империи. Откуда тогда он его взял? Поединчики ждали команды графа. Как старший он должен дать сигнал к началу боя. Юглах смотрел на своего противника с ненавистью и завистью, но страха не испытывал. Он не раз убивал воинов выше себя ростом и сильнее. В бою все решает выучка и ловкость. А в этом с ним мало кто мог поспорить, хотя в дружине графа хватало умелых воинов. Сейчас этот здоровый бык будет валяться на земле, истекая кровью. А его доспехи, оружие и конь перейдут к победителю. Это хорошая награда за оскорбление. Наместник Ласкашак посмотрел на графа, ожидая от него команды. Но граф пожал плечами. — Это ваш дом, наместник. Дайте сигнал, вы. Ласкашак приосанился, довольный оказанной честью, скинул руку и громко спросил, какой бой выбирают поединщики. — До смерти. Тут же выклинул Юглар. — Мне все равно, — ответил Артем, держа на лице легкую улыбку. — Я не хочу ни крови, ни смерти и даже готов примириться. «Никогда! Еще более звонко!» выкрикнул Юглар. «Только насмерть!» «Ваш воин сам лезет в бой!» шепнула баронесса Этур графу. Тот не ответил, поморщился. Наймит явно перетягивает дворян на свою сторону. «Вон опытные Софуташ, Принаер, смотрят на Наимита доброжелательно. И наместник кивает, признавая правоту темала. Черный мор забери этого Наймита. Бой вести честно, помня о правилах, и дворянской доблести», произнес наместник. «Начинайте». Обычно подобные поединки обставляли с размахом. Бой чести всегда вызывал немалый интерес. Каждый дворянин стремился показать себя с самой лучшей стороны. Демонстрировал технику владения оружием, ловкость, остроумие, осыпая противника насмешками. Ведь судить о нем будут не только по ударам меча или топора, но и по словам, сказанным к месту. «За этот бой тебе не заплатят ни хвоста крикнул Юглар. «Но вместо него ты можешь получить свой поганый язык, который я вырву». Он прыгнул вперед, двинул корпусом вправо-влево, умело раскачав удар. Сделал обманный рывок, заставляя противника отпрянуть, а потом рубанул. Наискосок, с проносом. Метя включицу Удар был очень быстрым и малозаметным. Только опытный воин может успеть уйти из-под него. Но на готове у Юглара второй удар. И если Наймит все же уклонится, Противник не сделал уклона. Он просто шагнул вперед и вправо, даже не вскинув свой меч. Как-то странно согнулся, а потом вдруг возник совсем близко. Инерция занесла Юглара вперед. Он развернулся корпусом. Но вместо разворота почему-то вышел толчок, выбивший его из равновесия. А потом небо и земля крутанулись, и жестокий удар с отрястью тела. Юглар попробовал вскочить, но второй удар пригвоздил его к земле. В глазах потемнело. С губ сорвался протяжный стон. Граф прикусил губу, глядя, как летит на землю его воин. Наймит вместо того, чтобы скрестить с ним оружие, резко сошелся вплотную, непонятно как, и просто бросил его, словно мешок с зерном. Такого приема здесь не знали. Как не знали, что можно вот так просто уйти из-под разящего удара. И ведь даже не поднял меч. А теперь он просто перережет глупому юглару горло и скажет какую-нибудь шутку, злую и оскорбительную. Наймит не сделал ни того, ни другого. Он потер руки, словно стряхивая с них песок, и посмотрел на наместника. Поединок окончен? Тот замешательство, хлопал глазами. Несколько мгновений назад дали команду к бою, и вот он уже завершен. Немыслимо. Ласкашак покосился на графа и дрогнувшим голосом сказал. Поединок окончен. Мортимал победил и может забрать оружие и коня побежденного. Моя честь чиста, а оскорбление смыто без крови. С меора Юглара, когда он придет в себя, я возьму слово. А сейчас меор-наместник, меор-граф, не поднять ли нам кубки во славу благородных воинов? Граф не успел ничего сказать, а баронесса с долей злорадства шепнула. «Думаю, такой исход вас устроит, меор-граф?» Мивус скривил губы, а потом растянул их вынужденной улыбке. приветствуя победителя!»